Глава шестая Сегодня я проснулся непривычно поздно, в половину десятого. Чисто от безысходности, повалявшись до десяти, понял, что уснуть вновь не удастся. Я свеж и полон сил. Сладко потянувшись, зевнул и встал с кровати. «Так-то сейчас положено зарядку сделать, но так лень!» А рядом очень удачно нет никого, кто мог бы мне расставить приоритеты моральным пинком. Решено, а сегодня пропускаю. Заглянув на кухню, поставил на чайник и отправился в ванную муаться. Вернувшись обратно, раздербанил пачку японского рамен. Упаковка пока несовершенна. Приходится вываливать лапшу в тарелку, чашка-то не прилагается. Произведена японской конторой Foods. Она сейчас без пяти минут монополист. Рулит ей лично отец, бомж пакетов, Момофуку Анду. По слухам, он придерживается принципа «мир придет, когда у людей будет достаточно еды». Это, конечно, крайне наивно и, скорее всего, банальный маркетинговый слоган, но дед занятный. В тяжелые послевоенные времена, еще в бытность хозяином не настолько важной для человечества конторы, он предоставлял избранным японцам студенческие стипендии, надеясь в будущем слепить из них корпоративные кадры. Правительство расстроилось. В те времена такие инициативы квалифицировались как способ уклониться от уплаты налогов и посадило слишком доброго для этой планеты Момофуку в тюрьму на два года. На изобретение бомж-пакета его натолкнуло наблюдение за голодными послевоенными японцами, которые стояли в длинных очередях за бесплатной лапшой. Тогда он решил создать такую еду, которая будет доступна всем в любое время и в любом месте. Пакетика с приправами в комплекте нет, лапша ими пропитана заранее. Кипяток наполнил тарелку, скрыв под собой желтенький брикет, и накрыл емкость второй тарелкой вместо крышки и уселся, как окошку ждать. Письмо лапшичному деду было отправлено пару месяцев назад. Суть проста: ОСР очень удачно обнаружился патент на водонепроницаемый стаканчик из полистирола. Это все инфобомба. Чего в ней только не было. Сам удивляюсь, как мне все это записать терпения хватило. А у него лапша. Давайте класть одно в другое. Требования с нашей стороны скромные. Инженерная помощь в строительстве двух заводов. Один под Ленинградом, второй здесь. Отгрузка нам монополии на кормление лапшой с блока, И можно пользоваться стаканчиком в свое удовольствие. Дополнительные опции – дизайн от Ткачева и поедание лапши нашими звездами в гримерках на бэкстейдж-видео. Функционеры в наше посольство дедушка уже отправлял за конкретные цифры поговорить, и теперь пытается принять окончательное решение. Положительное примет, очевидно, потому что иначе мы будем делать лапшу сами, выдавив деда со всех рынков, кроме родного японского, а лет за пять. Пара. Сняв верхнюю тарелку, вдохнул запах. Вполне куриный, не обманула упаковочка. Попробуем. Взяв вилку, ягодзин, мне можно, намотал на нее пару лапшинок, подул и отправил в рот. Какой бледный, удручающий натуральный вкус. Иди сюда, пакетик, покажи мне состав. Ну да, ни одной вредной, но такой вкусной ешки в составе нет. так и оставлю на народ здоровее будет все равно он тонический красный до дошик не пробовали сравнивать не с чем а свою порцию пожалуй исправлю сначала в тарелку отправился мелко накрошенный кусок сервелата затем капелька уксуса для придания кислинки пикантность придает не слишком идеологически вредный соус чили мексиканского производства а вот американский добавлять коммунистам нельзя Пламя революции в душе он только приглушит. Перемешиваем. А вот теперь нормально. И та-та, мать его, кимас. Доев лапшу с колбаской и выпив бульон, слезы от остроты выступили. Я горько вздохнул. Стоило забрать у меня Виталину, как я пал на самое дно и начал питаться мусором. Шутка. Просто никогда прото-доширак не пробовал и не смог удержаться. Итог. Нормально. В эти не избалованные глутаматом натрия времена вполне годный перекус, не говоря уже о чисто символическом вреде организму. Натуральный продукт все-таки, а не пальмовое масло с химией. Помыв посуду, пошел в комнату и включил телевизор. показывали новенькую передачу «Играй, гармонь, любимая». Пожилые важные совки, по слухам, чуть ли не выли от восторга и навечно прикрепили этакую народную прелесть к Первому каналу. Терпеть эту долбанную гармонь не могу. По чисто личным причинам. Когда я был маленьким, с понедельника по субботу по первому крутили утренние мультики, как правило, Дисней. Но по воскресеньям, надеясь поглазеть на очередные приключения Чипа и Дейла, я неизменно находил в телевизоре лихо бахающих на гармошке пенсионеров. Передачи Пенсионеры не виноваты. Но смотреть гармонь спокойно я уже не смогу никогда. Переключаем. Второй канал показывал клуб кинопутешествий. Объект посещения остров Ириомоте, Окинава, Япония. «Славится джунглями и риоаматейской кошкой». Первые пять минут показывали кадры острова издалека, с парома, который привез съемочную группу и немножко туристов. Потом рассказали о жизни местных, их там мало, в основном на туристах зарабатывают. Но даже в этом тропическом раю ощущается зловонное дыхание капитализма, прониктовенно вещал диктор, комментируя катающегося туристов на телеге с запряженным быком аборигена. До да слез умирает зараза. Придется смотреть дальше. Интервью с возницей. «Здесь даже в войну было неплохо. На нас не падали бомбы. В океане полно рыбы, а в джунглях зверей и фруктов. Последнее время приезжает много туристов, так что те, у кого из телега, живут очень хорошо». — А школа у вас есть? — спросил журналист. — Нет, школы у нас нет, — с улыбкой отмахнулся он. — Но есть учитель, который учит детей читать, писать и считать. Больше нам здесь все равно не нужно. Репортер многозначительно посмотрел в камеру. — Видали, товарищи, какая при капитализме безграмотность? А вот и кошка с любопытством выглядывает из-под куста. Потешная. — «Можно выключать?» «Так, как дальше будем убивать время?» Ответом стал звонок у дверь. Открыв, узрел Оленого отца, одетого в пальто по большевички. «Здравствуйте, Юрий Николаевич!» — поздоровался я с ним. «На «Ну, доброе утро!» — поприветствовал меня в ответ. «Случилось что-то?» — дошло до меня. «Шпион случился!» — огорошил меня. «Одевайся!» а так все было тихо и спокойно вздохнул я надевая пуховик и лыжную шапку с помпоном потому что мы работаем пояснил он от того и тишина бывает такая работа где если сотрудников не видно и не слышно значит они работают по настоящему эффективно кивнул я я понимаю юрий николаевич много навредить успел то ответ я слушал следуя по лестнице за прихрамывающим Протез у него хороший, трость не нужна. Начальником местного КГБ. Вчера первую радиограмму передал. Шифр там простенький, американский. Мы его давно раскололи. Содержание. Прибыл, устроился грузчиком на железнодорожную станцию, готов передавать номенклатуру полученных грузов. — Он же бесполезный, — фыркнул я. — Он проверочный, — поправил Юрий Николаевич. «Проверка вашей компетентности?» — уточнил я. «Не столько компетентности, сколько технических возможностей», — поправил он. «Весь Хрущевск у нас под колпаком. Ни один радиосигнал незамеченным не проскочит. Сейчас этого за жопу возьмем, а следующий будет уже посложнее. Или из колхозов на связь будет выходить, или вообще выходить не будет». посылая, например, по праздникам открытки знакомым в другие части страны. Потом или они к нему будут в гости едеть, или он к ним. — Так, может, этого не трогать тогда, — Спросил я. Пусть рассказывает, как хлопок до цемент разгружал. Военные свои грузы сами встречают, а нам и прятать-то нечего. — Это шанс сеть скрыть, — покачал он головой, — или хотя бы кусочек. — Если во главе буржуй стоит, вообще отлично. Мы его на нашего спаленного резидента поменяем. — Понимаю, — кивнул я. — Я не боюсь и не ленивый, но зачем вам я? К этому моменту мы вышли под падающий, затянутого серыми тучами небо, пушистый снежок. И Юрий Николаевич улыбнулся. Интересно поди на настоящего шпиона-то посмотреть. — Интересно, — хохотнул я, — спасибо. «Да чего ж там!» — махнул он рукой. Мы погрузились в Волгу, за рулем которой сидел дядя Федя, и направились в сторону станции. «У меня через полтора часа Куросава», — напомнил я. «Успеем!» — кивнул Юрий Николаевич. «А у шпиона биография чистая, да?» «А у них почти у всех чистая», — пожал плечами полковник. «Новое поколение в стране народилось, они даже не ради денег». или грин-карты Родину предают. А ради самого процесса. Интересно им, понимаешь, нервы пощекотать и с кровавым режимом побороться. Идиоты! Раздраженно развел руками. Ну а что с ними еще делать? Ругать и отпускать? Нет, конечно, фыркнул я. Это же естественный отбор с поправкой на этап развития человечества. Критически тупая, вредящая своему племени особь, никому не нужна, и должна ехать в лес из которого сделают бумагу, на которой напечатают, например, Тимура и его команду. Это позволит снизить количество идиотов в племени. Тимура, сколько не печатай, все равно на всех не хватает. Очень мощный бестселлер с нереальной выдержкой. КГБшники гоготнули, и Юрий Николаевич пустился в размышления. «Раньше люди не чета были». В голоде росли, а человечности не теряли. А нынешние с рождения как с сыр в масле катаются. Голода не знают, и все им советская власть мало дала. Какая каноническая пожилая мысль, — восхитился я и процитировал. «Были люди в наше время не то что нынешнее племя, богатыри, не вы». Есть и более, пожилая цитата, датирована V веком до нашей эры. Авторство приписывается Сократу. Наша молодежь любит роскошь. Она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами. Они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Сучонок, ласково приложил меня полковник. «Зато и любят», — процитировал я деда Пашу. «Ну, сами посмотрите, сколько десятков миллионов молодых граждан образцово-показательно учатся и трудятся во славу Родины. И какой совершенно никчемный среди них процент предателей и тунеядцев. На Олю вон, посмотрите, вкалывает, как проклятая, мечтает валюту в стране зарабатывать». «А видишь, ее удавлю». — предупредил Юрий Николаевич. — Знаем мы эти, телевизор посмотрим. — Жесть! — расстроился я. — Да ладно тебе! — спохватившись, хлопнул меня по плечу полковник. — Это я так, по-отцовски. Но если что, не обессудь, придется жениться. — У меня, если что, не бывает, я слишком умный, — отмахнулся я. Совершенно неожиданно в голове всплыла мысль о том, что в Красноярске прямо сейчас строят новый заводик. Будет варить и разливать в бутылки пепси-колу. договорились такие упыри из пищпрома. Условия сделки идентичны, таковы в моей реальности. Нам газировка, пепси эксклюзивные права на торговлю экспортной столичной. Тоже мне умники. Кола им вредная, а водки — полные магазины. Еще завод побольше будет под Москвой. Решение откровенно ленивое. Рецептов отечественной колы я пищевикам отправил аж восемь штук. Но решили сделать вот так. Может, оно и хорошо? Карго-культисты порадуются, и следующий горе-шпион задумается, настолько ли режим кровавый. Выбравшись из машины у складов железнодорожной станции, мы усилились пятеркой дядей и пошли внутрь. В огромном помещении кипела работа. Мужики вытаскивали из припаркованного здесь вагона ящики и складывали их в подвешенный на кран-балку контейнер. Их по Его поставят на платформу внутреннего поезда, который отвезет сырье к месту назначения. Грохот стоял не кислый, поэтому нам пришлось подойти к грузчикам поближе. Товарищ полковник а Гражданин Пирогов Григорий Васильевич! Мужики прервали процесс и опасливо покосились на молодого коллегу. Высокий, кудрявый, голубоглазый блондин, лет двадцати двух, со спортивной фигурой, мог бы послужить натурщиком для иллюстрации книг «Мира полудня», но, увы. этот товарищ коммунизм строить не хочет не я гражданин пирогов аккуратно поставил ящик в контейнер спокойно кивнул он пройдемте с нами попросил его юрий николаевич а вы кто включил он дурака накосячил отвечай боркнул на него грузчик средних лет товарищ полковник тем временем продемонстрировал красную корочку в открытом виде э, сам пойдешь или помочь — А на каком основании? — сложив руки на груди, спросил Пирогов. — Ой, идиот! — вздохнул грузчик средних лет. — На основании подозрений шпионажа! — не стал скрывать Юрий Николаевич. Мужики отшатнулись от падшего коллеги, как от прокаженного. Через пару секунд на него посыпались матюги Предатели у нас в стране очень не любят. Берите, непонятливо, скомандовал подчиненным товарищ полковник. Гражданин шпион, в совершенно блаженным, великомученическим выражением на лице, вздернул подбородок и высокомерно заявил Я не шпион и не преступник! Я никуда с вами не пойду! будто его спрашивают. Дядя Толя и Вася заломали борцу с кровавым режимом руки за спину, надели наручники, и мы покинули склады. Задержанного погрузили в таблетку. Мы с товарищем полковником и дядями залезли туда же. Водитель вырулил на дорогу и повез нас в сторону жилых районов, а полковнику вручили папочку, которую тот начал частично цитировать. «Пирогов Григорий Васильевич, 1947 года рождения, не судим, не привлекался, закончил школу с медалью». «Отличник боевой и политической. Грузчиком работает по зову души». «Все верно». «Все верно», — С состраненным видом, глядя в окно, пожал плечами задержанный. «Как давно занимаетесь шпионажем в пользу стратегического врага?» «Не понимаю, о чем вы говорите». Ушел Пирогов в отказ. «В нашей стране принцип презумпции невиновности, и, бросаясь подобными обвинениями, будьте добры предъявить доказательства». «Вишь, какой шпион пошел!» — пожаловался мне, Юрий Николаевич. «Юридически грамотный, наглый и глупый!» «Я требую адвоката!» — заявил на это Пирогов. «Ногти вырвать может», — предложил я. «Это вот такой ты на самом деле, Ткачев!» Презрительно фыркнул меня задержанный. Пяса и садист! Готовый пытать невиновного человека! Чего еще ждать от внука-диктатора?» «Охуеть!» — опешил я от такого наезда. «Может, я и вправду вот такой? Ну, полный бред!» Ильич говорил, что коммунизма в белых перчатках не построишь. А метафорические весы показывают совершенно потрясающий перекос в сторону благих дел. «Делаю жизнь народу лучше, делаю веселее, а значит, идет этот шпион нахрен». «Как можно спокойно жить в стране с формальным социализмом, где ребенок ткнул в меня пальцем пирогов. «Непонятно, почему строят города, распоряжается государственным бюджетом и, самое главное, возвращает бесчеловечный институт троек под видом так называемых «ревизоров». Жертва голосов, — вынес я вердикт, — светло-ликий эльф, не выдержавший несовершенства государства рабочих и крестьян. — В моих словах правда, и я от нее не откажусь! — продолжил он юродствовать. — Эта страна построена на крови и вранье. За время правления Николая II население увеличилось на 60 миллионов человек, а Ленин выполнял задание английской масонской ложи. Прирост населения, очевидно, никак не связан с тем, что акушеры начали мыть руки перед родами, и появился пенициллин, — кивнул я. — Списывать достижения империи на общий человеческий научно-технический прогресс — это любимый иезуитский прием совков, — фыркнул он, — а ведь Эйфелеву башню устроили из русского железа. — Читай. Продукта низкого передела, оно же сырье, — пожал плечами. — В чем заслуга? то В том, что тендер выиграли, так надо глубже смотреть. Низкая стоимость сырья, возможно, либо при очень технологичном производстве, которого на уральских заводах в те времена ни хрена не было, либо при очень маленькой зарплате рабочим. Получается, Эйфелева башня построена на угнетении простого русского человека. — Тогда ты отыгрываешь роль, — отмахнулся он, — потому что тебе за это дают возможность делать, что хочешь. — Типа того, — согласился я, потеряв интерес. С сумасшедшими спорить бесполезно. Замолчал Юрий Николаевич ждет доказательства, чтобы взяться за Пирогова уже основательно. Подъехав к рабочему общежитию номер шесть, мы выгрузились из машины, и дядя Федя оформил курящих ухода товарищей, выходной у них, видимо, в качестве понятых. Пока поднимались, я дал понятым автограф, а они поделились мнением. — А Гришка-то и шпион! Да мы с ним на той неделе все выходные гуляли. Не мог он? — А ты думаешь, шпион тебе сразу будет рассказывать, какой он нехороший? — спросил Юрий Николаевич. «Кто вас по ритм-формации проводит?» «Семакин», «Э, Симакин, ответил понятой номер два. «Про бдительность все время рассказывает. Э, это мы так, от неожиданности. Э, мы, если что, ему...» — указал на продолжавшего рассекать воздух высоко поднятым подбородком Пирогова. «Про работу ничего не рассказывали. Мы ж под подпиской». «Разберемся», — пообещал полковник, заставив понятых погрустнить. Ничего им не будет. Максимум опросит и выбросит рассказ о пьянке за ненадобность. В комнате Пирогов проживает один. Общак у нас много, можем себе позволить обеспечить пролетариям личное пространство. И по итогам обыска у него нашли замаскированный под утюг радиоприбор. Диск выступает регулятором частоты, а днище снимается, позволяя выдвинуть антенну и обнажая окруженный радиоэлементами микрофон. — Спаял! — пожал плечами Пирогов. — Я радиолюбитель, и паять рации законами СС! — усмехнулся он, проговорив новое название страны, мол, символично. — Не запрещено! Понятые расписались в протоколе, и мне пришлось покинуть сцену. Время тикает, дела не ждут.